Бонусная глава номер один. Джеймс. Бейли. Восемь месяцев спустя. Лос-Анджелес. Калифорния. Май. Меня хватило волнения, как только я очутилась перед большим зеркалом в нашей спальне. Через три часа мне предстояло произнести свадебную клятву перед восьмидесятью приглашёнными. Я была в ужасе. Не из-за свадьбы, а из-за восьмидесяти людей, что придут на нее. Да, все они были членами семьи или друзьями, Но это не помогало мне расслабиться. Я никогда не любила находиться в центре внимания. Я наверняка испорчу свою клятву, сказав «неверность» вместо верности или забыв имя жениха. «Бог ты мой, я точно забуду его имя. Нам следовало сбежать». Я придерживала подол кружевного свадебного платья, пока Шивон застегивала молнию и ряд декоративных пуговиц. «Вот так», — сказала она, похлопав меня по плечу. «Идеально. Только посмотри на себя». Мама засеменила по направлению ко мне и, приобняв, с нежностью осмотрела. «Ты такая красивая!» — шмыгнула она носом, изо всех сил стараясь не дать волю эмоциям. «Не заставляй меня плакать, мам!» — возвела я глаза к потолку, чтобы сморгнуть слезы. Шивон тут же поспешила сунуть мне в руку салфетку, которой я осторожно промокнула глаза. Почти все утро вокруг меня кружила целая команда парикмахеров и визажистов. Я не могла испортить их работу, потому что понятия не имела, как потом все исправить. «Прости», — мама отпустила меня и выдавила грустную улыбку. Моя маленькая девочка выросла. Серафина вошла в спальню и повернулась, чтобы закрыть за собой дверь. Ее темные волосы были собраны в идеальный элегантный пучок. Она посмотрела на свое отражение и разгладила складки тёмно-сливого платья подружки-невесты. «Бейли», Бэйли! взглянула Серафина на меня через зеркало, — после чего резко обернулась и прикрыла рукой рот. «Бог ты мой! Это платье! Чейз с ума сойдет, когда тебя увидит!» «Спасибо, сер, рассмеялась я. Хотя я подозревала, что Чейз захочет поскорее избавиться от этого платья. Прошлую ночь мы провели порознь, так что он уже написал мне, посвящая во все пошлые детали нашего досуга после церемонии. «Ты выглядывала на улицу?» — кивнула она в сторону окна за моей спиной. «Задний двор выглядит сказочно». Логично, учитывая, что происходящее и ощущалось сказочно. Я одернула прозрачные занавески, чтобы увидеть двор, полный суетящихся людей. Деревья были украшены мерцающими огоньками, идеально подходящими для вечернего приема. Стулья выстроились рядами по обе стороны от прохода, ведущего к деревянной арке в деревенском стиле. А сбоку от бассейна расположился коктейль-бар. Просто и неброско, по крайней мере, по меркам Лос-Анджелеса. Моя невестка Ким заглянула в комнату с извиняющимся выражением лица. «Прости, мне нужно забрать у Деррика Матео, пока моя грусть не взорвалась. Не хочу испортить платье, но я увижу тебя у алтаря». «Согласна», — отозвалась я. Теперь у меня в общей сложности имелось четыре племянника и четыре племянницы. Мама уже была по уши занята внуками, а ведь мы с Чейзом еще даже не задумывались о пополнении в семье. Шив, серый мама наспех прибрались в ванной, убрав оттуда пустые бокалы из-под шампанского и другие предметы, оставшиеся после утренних приготовлений. Я пыталась помочь, но они только отмахнулись. Когда мама отвернулась, Шив толкнула меня локтем в бок и прошептала. «Кстати, о детях. Вы, ребята, больше не говорили об этом?» «Не знаю, серьезно ли Чейс настроен», — ответила я. «Думаю, ему захотелось малыша только из-за Матео. То же самое было и со мной». В свои три месяца Матео был самым милым ребенком на свете. У него были крошечные ручки, напоминающие пух, волосики, и он издавал самые очаровательные вздохи, когда засыпал, прижавшись к тому, кому посчастливилось держать его на руках. Мы все боролись за эту честь. С Матео рядом мои яичники практически захватывали контроль над моим мозгом. Конечно, он очарователен. Выражение лица Шиф стало задумчивым. К тому же пахнет как... «И вот кому из нас захотелось детей?» — изыкнула я бровь. «Мы не отказываемся от попыток. В наши дни очень модно идти под венец животом, пожаловавшей в плечами. Когда она заправила прядь темных волос за ухо, на ее пальце сверкнуло обручальное кольцо с огромным изумрудом. У вас будут прекрасные малыши». Я помолчала. «Вообще, ты говорила с Далласом? Как там жених?» Хотя в подобном вопросе не было смысла. Чей источник не нервничал так, как я. Далла сказал, что этим утром у Чейза была лучшая игра в гольф. Теперь они прохлаждаются на мужской территории. шив допила остатки шампанского. Конечно, так и было. Утром они бездельничали и развлекались, в то время как меня прихорашивали. Чейзу достаточно было сходить в душ и надеть костюм, чтобы выглядеть как профессиональная модель. Везучий и удручающе красивый мужчина. Нас прервал очередной стук в дверь. В комнату вошла Дженнис, свадебный организатор. Окинув нас взглядом, она с одобрением кивнула. «Через полчаса сделаем несколько фото», — сообщила она. «Стоит ли нам разогнать всех и позвать жениха?» Джейнис предложила, чтобы мы с Чейзом встретились до церемонии. Довольно необычно, но она сказала, что это поможет расслабиться, а в данной ситуации я была рада любой помощи. Увидев Чейза, я точно почувствовала бы себя в миллион раз спокойнее. К тому же мне нравилась идея сначала увидеть друг друга наедине, Это казалось более интимным. «Хорошо», — слишком уж взволнованно ответила я. «Можете его впустить». «Чейз». Я поправил рукава рубашки под темно-синим пиджаком, гадая, что в этот момент делает Джеймс. Нервничала ли она, была ли в порядке, и была ли уже одета, а может, все еще в сексуальном свадебном белье? Черт возьми, вся эта традиция не проводить ночь перед свадьбой вместе казалась каким-то жульничеством. Не поймите меня неправильно, Я чудесно отметил шаферами, но просыпаться с Бейли было куда приятнее, чем в номере отеля. А учитывая, как часто я был в разъездах, шанс проснуться с ней не выпадал нечасто. Даллас Тай наслаждались моментом, прислонились к бильярдному столу с пивом в руках. Из-за отсутствия подвала и настоящей мужской территории, мы сделали комнату отдыха и прилегающую к ней спальню нашей базой для подготовки к церемонии. Два старших брата Белли удалились, чтобы забрать детей у своих жен и позволить всем закончить сборы. Думаешь, Белли нервничает, взглянул я на Дерека. Или что еще хуже, скучает по отцу? Но этот вопрос я оставил при себе: Может, слегка? пожал он плечами, поправляя галстук. Она не любит быть в центре внимания. Верно? Вот почему она предпочитала заниматься писательством вместо спортивного вещания, хотя была достаточно привлекательной, чтобы мелькать на экране. Тебя вызывают, Картер! Даллас подошел ко мне и указал на свой телефон. «Ну, наконец-то!» «Удачи!» — похлопал меня по спине Дерек. «Увидимся на церемонии!» «Спасибо!» Я направился по коридору к деревянной лестнице. Некоторые из друзей и членов семьи слонялись по кухне, болтая друг с другом. Стараясь не привлекать внимания, я обогнул их. Я и так уже долго ждал. Двенадцать ступенек, казалось, вдруг умножились на десять. Я не стал бы в этом признаваться, но, кажется... Я самую малость волновался. но все волнение исчезло, стоило только мне увидеть ее. Я перешагнул порог, и Бейли повернулась ко мне. Она выжидающе посмотрела на меня ореховыми глазами, в которых я все еще мог потерять себя. Завитые локоны спускались по плечам, а белоснежное платье с открытой спиной идеально облегало фигуру, подчеркивая каждый изгиб ее тела, само совершенство, и не только внешне и мне выпала честь просыпаться рядом с ней до конца моих дней. «Ух ты!» — ухмыльнулся я, подходя ближе. «Ты выглядишь... Ух ты!» Когда я положил руки ей на талию, Бейли одарила меня застенчивой улыбкой. «Ты и сам выглядишь неплохо». Я рассматривал ее еще несколько мгновений, но так и не смог найти нужных слов. Как же мне повезло. Я и правда был везунчиком, самым настоящим. В английском языке не существовало слов, чтобы описать... Каким счастливчиком я был, раз такую женщину. Бейли делала меня лучше. Она оставалась со мной, несмотря ни на что. И, будучи частью моей жизни, она освещала каждый мой день. Я даже представить не мог, что встречу такую, как она. Иногда я все еще не верил, что это правда. И я готов был провести остаток жизни, доказывая, что заслуживаю ее. — Это мне повезло, — возразила она, поглаживая мои плечи. — Ты выглядишь так, словно сошел с обложки журнала. Я приложил немного усилий, знаешь ли, жал я ее в объятиях. Я тебя люблю. Ее взгляд наполнился нежностью, и я тебя. Мы одновременно склонили голову, притягиваемые друг к другу неведомой силой. Бейли тихо вздохнула, приоткрыв губы. Я обвил ее тело руками, еще крепче прижимая к себе. Когда я углубил поцелуй, сжимая и исследуя каждый дюйм, до которого мог дотянуться поверх платья, Бейли впилась кончиками пальцев в мои плечи. Возможно, мне не стоило целовать ее, потому что теперь я просто не мог остановиться. Она была моей зависимостью. Нет, даже лучше. Она была моей. Наконец Бейли отстранилась, едва сдерживая улыбку. «Не испорьте мне макияж». В её глазах плясали огоньки. Я наклонился, покрывая поцелуями ее гладкую шею. «Не волнуйся», — промурлыкал я. «Этим вечером у меня будет полно времени, чтобы его испортить». Протянула Бейли, наклонив голову. Не могу дождаться. Платье очень красивое. Провел я пальцами по кружевному корсету цвета слоновой кости. Но больше мне хочется увидеть, что под ним. Ты не справим, Картер? Что? Хищно улыбнулся я. Мне запрещено думать о том, какой наряд моя будущая жена приберегла для первой брачной ночи. Хорошие мужья же уделяют своим жёнам внимание, верно? Думаю, речь скорее о карьере жены, а не о ее трусиках. Я взял ее за подбородок. Твоя карьера уже состоялась. Я женюсь на самой сексуальной спортивной журналистке в мире. Так что давай вернемся к твоим трусикам. Не хочу портить сюрприз, заявила Бейли, игриво шлепнув меня по руке. Но, уверяю, тебя ждет угощение. Бог ты мой. И как мне теперь пережить церемонию и прием, что последует за ней? Заметят ли гости, если мы ускользнем на полчаса? Об этом я и так знал. Раздался тихий стук в дверь. «Эй, ребята!» — позвала Шивон. «Фотограф готов начать». «Готовы, Джеймс?» — взглянул я на Бейли, приподняв брови. «Полностью готова». Губы Бейли изогнулись в улыбке. «Давай сделаем это». Я протянул ей руку, и она переплела наши пальцы. «Вот она, наша вечность».